Глава третья. Находились в округе люди, которые возмущались и негодовали, узнав, что за тролли столько дней, наводили на всех страх. Но больше было таких, кто смеялся. Ну, мы и герои. Приговаривали то хердманы, то бонды, то рыбаки, заезжавшие в усадьбу Тингваль, купить, продать что-нибудь или просто узнать о новостях. Сам Сигурд не постыдился бы такого подвига. Ха-ха. Где они, ваши тролли? Можно на них поглядеть? Только держите меня кто-нибудь за руку, а то я боюсь. Ха-ха, не укусят! А ребеночка-то с острыми ушками можно посмотреть? Мне жена велела, чтобы я непременно посмотрел и ей рассказал. Однако на самом деле смешного было мало. Многим из хозяев и гостей усадьбы хотелось знать, что пережили Вальгард и Атла, что случилось с их усадьбой, как они оказались вдвоем так далеко от дома. И они рассказывали, Атла со сдержанной злостью, поскольку ей не хотелось в воспоминаниях переживать все это еще раз. Вальгард с равнодушием к прошедшему, которого не вернуть и не изменить. Но у вас же была большая усадьба. Почему же все вышло так бесславно? Расспрашивали Даг, Ингельд, другие мужчины тингваля Ваш перекресток, вы говорите, стоял недалеко от усадьбы Северного Хевдинга. Почему же он не собрал войско и не встретил Раудов, как подобает? Встретишь его в Вальхалле? Спроси. Огрызнулась в ответ Атла. У нас никто не собирал никакого войска. Каждый остался сам за себя. А началось все с того проклятого золота. Кальберн из рода Стролингов со своими сыновьями разрыл старый курган, где сидел старый оборотень, и выпустил его на волю. Нашел время тревожить нечисть. Они забрали его золото и много всяких волшебных вещей. Копье все из золота, серебряное блюдо для колдовства и всякое такое. Только из-за этого золота у них вся округа передралась. а одну усадьбу спалили со всеми людьми прямо во время свадьбы хозяина. Слушатели качали головами со смешанным чувством ужаса и недоверия. Это было похоже на саги о древних героях, о Сигурде, добывшем золото драконов Афнира, о том древнем канунге, что сам сжег себя в доме со всей дружиной и с дочерью, лишь бы не стать добычей вражеского войска и о других подобных им. Но все это в прошлом. В тех временах, когда боги ходили по земле, и запросто являлись к канунгам в гости. Не верилось, что не так уж далеко отсюда нечто подобное происходит прямо сейчас. «Из-за золота очень может быть», — говорил Хельги Хёвдинг. еще сыновей Гьюки погубил клад Фафнира. С тех пор золото всегда приносит людям одни беды. На той проклятой свадьбе погибло множество людей, а все остальные потом только и знали, что крысится друг на друга, — продолжала Атла. «Каждый хотел спасать сам себя и свою честь». Наш Хёльд выбрал честь и решил погибнуть в битве, чего и добился. У него было 40 человек, все наши и кое-кто из окрестных, всякие бонды, торговцы и те, кто убежал с самой границы. Они даже радовались, что наконец-то перестанут убегать и будут драться. Теперь они все у Одина, от нашей усадьбы осталась куча угля и костей. Не думаю, чтобы Рауды потрудились их похоронить. За внешней злобой Атла пыталась скрыть свою боль. Эти милые люди, не видавшие беды, хуже подгоревшей каши, глазеют на нее с недоумением и не могут взять в толк, как приключились такие несчастья. Знали бы они, что она, Атласова, видящая все своими глазами, понимает не больше них. Как могло получиться, что Квиттингский север, пространная и достаточно населенная область, где было так много славных воинов и просто нетрусливых мужчин, рассыпалась, как гнилой пень от первого же вражеского удара. «Может, хоть вы будете поумнее, скорее с раздражением, чем с надеждой, закончила Атла. Может, хоть вы сумеете собрать толковое войско и поотрывать головы этим мерзавцам? Если бы кто-нибудь напал на них сейчас, когда они устроились в наших усадьбах и ссорятся из-за добычи, то передавить их было бы не так уж трудно». При этом она глянула прямо на Дага, точно призывала к мести именно его. «Ах, что ты!» – испуганно ахнула Хельга. Мысль о том, чтобы собирать войско и идти навстречу врагам, наполнила ее ужасом. При всей своей нелепости происшествие с Логвальдом Неукротимым убедило ее в том, что в войне нет решительно ничего забавного. Все это стояло перед глазами, как наяву. Безликие полчища врагов, огонь над крышей, треск ломаемых ворот, крики умирающих. Даг с поднятым копьем, рот открытый в неслышном крике. Ингьяльт прижимает обе ладони ко лбу, между пальцами стремительно течет горячая, ярко-красная кровь и падает на пол. Стены гридницы, увешанные оружием, плыли и дрожали вместе с дымом очага. Через дом тянуло с тылым ветром, вестником смерти. Прочные опоры здания шатались, потому что где-то неподалеку были кровь и смерть. Безумие идти им навстречу. «Да уж, искать беду не следует», — заметил Хельги Хевдинг. «Она сама найдет». И мы постараемся сохранить мир на своей земле, пока это только возможно. Мир — это важно, — согласился Даг, слегка хмурясь. Рассказы беглецов наполняли его возмущением, горечью и стыдом, будто враги выгнали из собственного дома его самого. Атла смотрела вызывающе и насмешливо, точно прикидывала, намного ли хватит его храбрости. Но если мы будем слишком осторожно пятиться от войны, нас не будут уважать. Даг. «Я хочу, чтобы ты был жив», — воскликнула Хельга. Это звучало по-детски, но в этом было ее самое горячее и важное убеждение. «И пока нас не трогают, я не хочу, чтобы ты искал себе чести в битвах». «Вот как?» — язвительно воскликнула Атла. «Странные же у вас люди. Я, бедная служанка. Бродяжка, хочу вместе, а ты, дочь Хёфдинга, прячешься, как трусливая рабыня. Тебе не стыдно?» Люди загудели, возмущенные такой дерзостью. Хельга ахнула. Покраснела и отвернулась, пряча слезы. За всю свою жизнь она ни от кого не слышала таких резких слов. «Придержи язык!» — со всех сторон закричали Атле женщины. «Тебя пустили в дом, а ты хозяевам грубишь. Имей совесть!» Атла молчала, сжав губы и бросая вокруг колкие взгляды. Она твердо верила в свою правоту и не собиралась извиняться. И взгляд Дага, когда она его случайно поймала, подбодрил ее. Даг смотрел с неудовольствием, но без возмущения. Ему не понравилось то, что Хельга услышала обидные слова, но, по сути, он был согласен с Атлой. Эта рыжая северянка действительно понимает, что такое честь, хотя и провела жизнь на кухне и в хлеву. У нее могли бы поучиться многие знатные люди, предпочитающие беречь свою честь исключительно в пределах собственного дома. «Вот такая жизнь», — поведала итог Атла и снова глянула на Хельгу. Точно хотела сказать: ты, девочка, жизни не знаешь, а я знаю, и нечего обижаться на правду. И Хельги стало так тоскливо, что не хотелось жить. Собственная обида очень немного для нее значила рядом с этой ужасной правдой. Через два дня приехали гости Гудмуд горящий с родней. Гудмуду уже сравнялось 48 лет, но выглядел он моложе Хельги Хердинга, поскольку был стройнее и крепче. Никакого брюха у него с годами не отросло, голова гордо и величественно сидела на крепкой шее, а по ветру красиво развивались густые светло-русые волосы, которые лишь на висках слегка порыжели, намекая на близкую седину. При первом взгляде на Гудмуда рождалось недоумение. Почему восточное побережье выбирает Хёфдингом тюленя Хельги, а не этого нового Сигурда? А все дело было в том, что Гудмуд горячий с годами не излечился от юного легкомыслия и серьезно относился только к одной вещи – своей родовой чести. Только из-за нее он и мечтал когда-то о звании Хевдинга. И когда 10 лет назад Тинг впервые избрал, вместо умершего Гейрмода Побивалы, не его, а Хельги, Гудмуд посчитал себя настолько оскорбленным, что едва не вызвал Хельги на поединок. Но тот, всегда предпочитавший решать дела миром, по совету матери и жены, предложил Гудмуду отдать ему сына на воспитание. И Годмуд горячий, сразу остыв, согласился. «Известно, кто кому воспитывает ребенка, тот из двоих и младший. И ему только прибавится чести, если его сына будет воспитывать сам Хёвдинг. Уж если человеку не суждено повзрослеть, то он и с седой головой останется ребенком, играющим в игрушки», приговаривала Фру Мальгерт, годы спустя рассказывая двум своим внукам эту повесть. «Дай ему игрушку, какую он хочет, и делай с ним, что пожелаешь». Домочадцы Хельги Хёвдинга, как всегда, обрадовались гостям. Их провели в Гридницу, Гудмода усадили на почетное место напротив хозяйского, между столбов, где искусный резчик Ульф Лысый изобразил все подвиги Тора в стране великанов. Гудмод очень любил саги об этих подвигах, всегда смеялся, слушая, как Тор едва не выпил море, но не смог поднять старую кошку. И эту резьбу Хельги Хёдвинг заказал нарочно для него. Фру Мальгерт и Хельга обносили пивом Гудмуда, Брэндальва, Ауднира, Кнёля. Служанки угощали их хирдманов. Поначалу все были оживлены, веселы, но первые же слова приезжих озадачили хозяев. «Я знаю, что ты мне рад, Хельги, – отвечал Гудмуд на приветствие хозяина. «Но по правде сказать, я сам ожидал тебя к себе еще вчера». «Разве я обещал приехать?» – удивился Хельге. «Нет, такого уговора не было. Но мы думали, ты найдешь это уместным. Моя жена так думала. И я сам, конечно, тоже», – поспешно добавил Гудмуд. Его жена, Фру Отхильд, решительно управляла своим столь же решительным на вид мужем. Гудмуд на самом деле охотно подчинялся руководству умной женщины, но скрывал это и делал вид, что все решения принимает сам. Эта невинная хитрость всем была известна, но соседи учтиво держали свою осведомленность при себе. В конце концов, это Один решает, кому и насколько быть умным. Фру Мальгерт поджала губы и незаметно бросила сыну предостерегающий взгляд. Сама Фру Оддхильд не приехала. Это означало, что она послала мужа с каким-то спорным делом, от которого хочет для вида остаться в стороне. «Твоя жена здорова?» – спросила Мальгерт у Гудмода. «Уж теперь-то мы надеемся, никто не будет ворошить ваши овощи на полях». «Надеюсь, что нет», — самодовольно ответил Гудмот и бросил горделивый взгляд на сына. Из всего рассказанного в его памяти задержалось главным образом одно. «Опасных троллей больше нет, и к этому причастен его сын Брендальф. Этим он гордился, а об участии в деле Дага и Хельги не вспоминал. Он был достаточно хорошего мнения о детях Хевдинга, но никогда о них не думал. «Кстати, о троллях», — не утерпел Ауднир. «Он-то хорошо помнил, зачем они приехали, и не мог дождаться, когда его чересчур довольный собой братец соизволит вспомнить о действительно важном. Мы ведь приехали из-за троллей. Из-за тех троллей, которых ты, Хёвдинг, принял у себя в доме как дорогих гостей. Нельзя же выгнать голодных людей на улицу зимой», — ответила Фру Мальгерт. Ее не удивило, что гости завели этот разговор. «Такого позора дому я не могу допустить». Если бы эти двое были троллями, то тебе было бы не в чем нас упрекнуть. Но это люди, и к ним нужно относиться по-человечески. Надеюсь, твой родич Брендельф рассказал тебе обо всем, что сам узнал? Уж конечно. Он рассказал, что двое бродяг сожрали нашу лошадь. И зерно, которое у нас украли. И рыбу. И как они думают это нам возвращать, хотелось бы мне знать. Из кухни вошел Вальгард и уселся среди хозяйских хирманов. Это он? Гудмот сразу догадался, что видит того самого тролля. Еще бы не он! Негодующе воскликнул Кнёль. Эту разбойничью рожу я и в кургане буду помнить. Равнир дернул за рукав Сальвер, стоявшую у него за спиной с кувшином из под пива в руках. Она наклонилась и он что-то шепнул ей на ухо. Сидевшие рядом уловили слова "мокрые штаны". Сальвер фыркнула, стараясь подавить смех. Кое-кто вокруг тоже засмеялся. Кнёль покраснел от досады. Ауднир бросил на Равнира неприязненный взгляд. Этому востроносому нахалу слишком много позволяется. «А я тебя что-то не припомню», — с невозмутимым добродушием сказал Вальгард, глядя на Кнёля. Они сидели довольно далеко друг от друга, но и на расстоянии разница между приземистым коренастым Кнёлем и рослым могучим Вальгардом была очень заметна. «Свартальф и великан, иначе не скажешь». «Не помнишь?» Возмутился Кнёль, не заметив, что лезет в ловушку. «У разбойников и бродяг плохая память. У кого украли, кого ограбили, никогда не помнят». «Как же мне было запомнить?» Вальгард повел плечами. «Вы ведь так быстро бросились бежать, что я вас всех видел только со спины. Повернись ко мне задом, тогда, может, узнаю». «Придержи язык, бродяга!» – заорал возмущенный Ауднир. Крик его потонул в громе общего смеха. Кнёль побагровел так, что, казалось, кровь сейчас просочится сквозь кожу и потечет по лицу. В первый миг он замер, но тут же взвился и кинулся на обидчика, хватаясь за длинный нож на поясе. Сидевшие вокруг хирдманы успели перехватить его и силой усадили снова на скамью. Брови Кнёля топорщились, из открытого рта вырвалось невнятное пыхтение и всхрипы, точно он подавился. Четыре или пять рук со всех сторон держали его, вокруг гремел хохот. Но встать он больше не пытался. Оскорбленное самолюбие не одолело рассудка, поскольку было ясно, что самому Кнелю никогда не одолеть Вальгарда. А тот даже не шелохнулся и поглядывал вокруг с тем же спокойным добродушием. «Я не затем ехал сюда, чтобы терпеть оскорбления», кричал Ауднир, обиженный за своего управителя. «Уйми этого мерзавца, Хёвдинг, если хочешь, чтобы я бывал у тебя». «Там же был настоящий тролль. Наши сыновья видели его», поспешно вставил Хевдинг. Такой с зайчьей мордой. Ведь сын рассказал тебе, Гудмот, и на Седловой горе до сих пор полным-полно духов. Это они всех сбили с толку. Но теперь лучше все позабыть и помириться. Какое возмещение ты, Ауднир, хочешь за свою лошадь и припасы? С этого надо было начинать, вошливо ответил Ауднир. Но эти слова смягчили его, и он продолжал уже спокойнее. Лучше всего, если мне вернут лошадь и припасы. «Но только что взять с этого бродяги? Или ты, Хёфдинг, хочешь заплатить за него? Ты уже считаешь его своим человеком?» – уточнил Гудмот. «Пожалуй, да», – согласился Хельги. «Я заплачу за него все, что нужно. Не такое уж большое преступление он совершил. Я не обеднею от цены одной лошади». Хердманы и прочие домочадцы облегченно заговорили, довольны, что все решается так просто. А я считаю, что не совершил вовсе никакого преступления», — неожиданно подал голос Вальгард. «Если ваши люди так трусливы, то вина в этом не моя, и глупо с меня спрашивать. Не пойму, почему Хёвдинг должен что-то тебе возвращать?» «Это разбой!» — закричал Ауднир, на миг онемевший от такой наглости. «Этот выпад касался уже не Кнёля, а его самого. Ты напал на моих людей!» «Это разбой, а за разбой отвечают не одним возмещением убытков. Тебя надо объявить вне закона. На весеннем тинге я этого потребую». «Причем здесь разбой?» – крикнул Дак. Он не хотел на людях противоречить собственному отцу, но с готовностью поддержал Вальгарда. «Разве Вальгард поднял против Кнёля оружие?» Вальгард мотнул головой, не трудясь отвечать вслух. «Этого не требовалось», – хотел сказать он. «У него было оружие», – вмешался Кнёль, который, наконец, настолько отдышался, что снова смог подать голос. «У него был щит, и секира, и меч, и копье». «А шлема не было?» — уточнил Даг. «И шлем был». Даг развел руками, и Хердман и Тингуэля засмеялись. Они уже разглядели все снаряжение Вальгарда и помнили, что никакого шлема у него не имелось. «А ворованные овощи?» — вспомнил Ауднир. «Скажете, что брюква сама убежала с наших полей к вам в животы?» «А разве там была и твоя брюква?» — спросил Вальгард. На морковь уже объявился хозяин, и на брюкву тоже, и оба уже простили нам убытки. Один бонд даже пожалел, что у Атлы Роду не было ребеночка, и его матери померещилось. «Если ты тоже на что-то предъявляешь права, то сначала разберись с теми людьми, кто из вас хозяин. Скажи-ка мне лучше, ты богатый человек?» Ауднир помедлил с ответом. В вопросе он чуял какой-то подвох. «Но как покривить душой?» если все в этой гриднице, немногим хуже него самого знают все его имущество. «Бедными нас никто не назовет», – горделиво ответил он, наконец мудро решив обратить это обстоятельство к себе на пользу. «У меня большая усадьба, 18 коров в стаде, 13 рабочих лошадей, до да полсотни овец и коз. Два больших торговых корабля и товары стоимостью на эту зиму считая на 34 марки серебром. Утварь перечислить?» «Не надо», — уважительно ответил Вальгард, но в его глазах светилась тайная усмешка. Все смотрели на него и ждали, что он скажет. Непонятно, как этот немногословный и сдержанный человек умел приковать к себе внимание прочнее, чем иные болтуны. «А у меня всего только и есть, что щит, меч, копье и топор. Все вместе не покроет стоимости твоей лошади и припасов. Да еще присчитай обиды твоим людям, тогдашние и сегодняшние. Получается многовато». «Наконец-то ты это понял», — обрадованно воскликнул Гудмот. «Но не годится достойному человеку оставаться в долгу», — продолжал Вальгард. «Раз уж ты считаешь, что я тебе должен, то пусть боги решат, кому из нас владеть всем этим добром. Если ты одолеешь, то можешь убить меня или взять в рабы. А если я одолею, то твои корабли и товары будут мои. Усадьбу и скот я не возьму, это уж слишком. Что, годится?» В гриднице повисла тишина. Никто не ждал, что такое пустяковое дело завершится вызовом на поединок, да еще с такой большой ставкой. Жизнь и воля против огромного богатства. И все из-за жалкой лошади с двумя мешками зерна, которые на перу Йоля съели бы за один день и никогда больше не вспомнили бы. Но, глядя на спокойное, сильное, как из камня вырезанное лицо Вальгарда, каждый понимал, нет значительных или незначительных дел, а есть значительные или незначительные люди. И каждое дело приобретает размер того человека, который за него берется. А у Вальгарда ничего не может быть маленьким. Ауднир медлил. В случае победы он слишком мало приобретал. Убить наглеца не слишком большое удовольствие, а взять в рабы, какой из него раб. Зато в случае поражения терял слишком много. Больше половины состояния. Но честь неумолима, как сама судьба. Откажись он сейчас, даже измыслив чудом достойный предлог, «Его уже никогда не будут уважать так, как раньше». «Еще не было такого случая, чтобы сыновья Гейр мода побивалы отказывались от законно назначенного поединка», — воскликнул его старший брат. «Вот теперь Гудмоду все стало ясно и понятно. Раз вызывают на поединок, надо соглашаться, а дальше все решит воля богов». Вальгард кивнул, считая вопрос решенным. «Я здесь никого не знаю». «Поэтому свидетелей назначайте сами. Я только надеюсь, что Хевдинг не откажется быть при этом. Должен же ты знать, кого берешь в дружину», прибавил он, поглядев на самого Хельги. «А все тролли!» — среди общей тишины шепнул равнир Сальвер. «Давненько не припомню, чтобы у нас в усадьбе назначались поединки. И вот тебе!» Во всей округе, едва ли нашелся собой богатый дом, или хоть маленький хуторок, где не говорилось бы о предстоящем событии. Такие случаи были редки, непривычны, и у каждого вызывали смешанное чувство тревоги и тайного восторга перед тем, что не скоро удастся увидеть снова. В усадьбе Тингваль все волновались так, будто участвовать в поединке предстояло каждому, от Хёфдинга до старого раба Болли Один Вальгард оставался невозмутим. Точно он-то имел ко всему самое последнее отношение. Зато Атла не знала покоя ни днем, ни ночью. Служанки в девичьей то и дело просыпались ночью, слыша, как она ворочается сбоку на бок и досадливо вздыхает. Но никто не бронился. Понятное дело, что женщина беспокоится. Кто бы на ее месте был спокоен? Старик идет. Слышался Атли глухой, озабоченный голос Вальгарда. Старик догоняет. А она еще надеялась, глупая, что ушла от него. От старика так просто не уйдешь. Он догонит. Хельга тоже тревожилась. Недобрые предсказания хравна начали сбываться. Напрасно она радовалась, что они с Дагом и Брендельвом выдержали испытания на седловой горе. Духи не так-то просто оставляют в покое. Вот они пришли и сюда, прямо в усадьбу Тенгваль. Если люди не одолеют вражду, вражда одолеет их. Как-то так сказал Хравн, а он знал, что говорил. И пока вражда одолевала. Вот он, поединок, который еще неизвестно, чем закончится. «Кому-то не бывать в живых», — заметила Троа. И Хельга, противясь в душе, по ждала, что это предсказание оправдается. Вечером перед поединком она не утерпела, натянула накидку и выскользнула из дома. Коров еще не пригнали, снег опять растаял, и их можно было пасти. Ворота оставались открыты. Хельга выбралась из усадьбы и со всех ног побежала к берегу моря, потом по тропе к Лабергу. Сначала она бежала, потом стала замедлять шаг. Потом совсем остановилась, не зная, стоит ли идти дальше. Пока она сидела дома, ей очень хотелось увидеть Хравна. А сейчас, на полутемном берегу между Рокочущим морем и Шепчущим лесом, ей стало одиноко и страшно. «Куда ты, Хельга, дочь Хельги, собралась одна в густых зимних сумерках? Кого ты хочешь повидать?» – шептал ей голос невидимой доброй Дисы. «А знаешь ли ты, кто он? Ведь он меня не съест?» – растерянно отвечала Хельга этому голосу. А голос возражал. «Как знать?» И на это было нечего ответить. Но увидеть его казалось необходимым. «Ваша судьба ждет вас в избушке на Седловой горе», – сказал Храван. Но Хельга так и не поняла, что он имел в виду. Почему Вальгард и Атла – судьба Хельги и Тингвали, Или их горькая участь предсказания? Хельга не хотела так дубать, но куда деться от правды? Едва появившись на восточном побережье, беглецы севера принесли тревогу и раздор. Если это злая судьба, как с ней бороться? Хельга не могла, не хотела мириться с грозящей бедой, а кто мог ей помочь, подать совет, кроме Хравна? Хельга вышла на то самое место, где впервые увидела его. Застыв, она смотрела на валуны и кусты шиповника, которые в сумерках казались гуще и плотнее, и ждала, затаив дыхание. Дул ветер, кусты шевелились, и все время казалось, что кто-то живой раздвигает их на ходу. Еще миг, и он появится, ветер будет трепать полы его черного плаща, как крылья. Крылья ворона. У Хельги замирало сердце. Неужели это он сам и есть восточный ворон, дух-покровитель Квитинского Востока? Тот, про кого есть столько разных сказаний, и все они противоречат одно другому. Он, в котором живет то ли дух побережья, то ли сам Один. И что ему за дело до нее? Чего он от нее хочет? Дух захватывало от восторженного ужаса, когда Хельга воображала, какие огромные силы протянули к ней руку. Но что несет эта рука? Помощь или угрозу? Один, повелитель ратей, отец богов, он непостижим и переменчив, как грозовые тучи. Мудрый и коварный, проницательный и мстительный, милостивый и хитрый. Нет поддержки сильнее, чем его, но нет и благосклонности более ненадежной. Вот сейчас он появится. И что она скажет ему? В уме Хельги теснились десятки вопросов. Сердце замирало от страха, каменистая земля под ногами казалась зыбкой и ненадежной. Ее томило нетерпение скорее увидеть Хравна и одновременно мучило желание повернуться и бежать, пока не поздно. Она не знала, долго ли стоит, вокруг совсем стемнело, а море все шумело рядом, равномерно накатывало на песок и отступало. Ветер трепал кусты, но ветки качались так же однообразно и безжизненно. Вдруг, испугавшись, что окаменеет в этом нечеловеческом мире, Хельга торопливо сошла с места. Он не пришел. Сразу показалось, что она стояла здесь слишком долго. Достаточно долго, чтобы понять. Ждать не стоит. Да и был ли он на самом деле? Не померещилось ли ей? Но тревога в ожидании встречи сменилась тоской, и Хельге стало больно от того, что он не пришел. Теперь, когда надежды не было, казалось, что лучше тревога, лучше это ощущение туманной пропасти, чем пустота и немые ветки шиповника между спящими валунами. Домой Хельга брела медленно, то и дело оборачиваясь, хотя и знала, что никого там не увидит. Ей вдруг стало дорого то место, где она встретила хравна, хотя раньше она тысячи раз пробегала мимо и не замечала там ничего особенного. Ничего особенного и не было — Но вдруг эта каменистая площадка между валунами под обрывом ельника показалась ей священной, как сам жертвенник ворона над полем Тинга. Детям Хельги Хёвдинга с самого рождения во многом повезло. Им никогда не приходилось, как другим, просить и умолять отца, чтобы он взял их с собой на Тинг. Хельги Хёвдингу не требовалось ехать на Тинг. Каждую весной, на праздник Дис, Тинг сам приезжал к нему, поле Тинга, тесно окруженная земляночными ямами, раскинулась совсем поблизости от усадьбы. Там же, под холмом, где на вершине темнел каменный жертвенник, лежала площадка поединков. Она была плотно утоптана и окружена белыми камнями. Обычно зимой никто туда не заглядывал, и на всем поле Тинга не виднелось ни единого человеческого следа. Но сейчас следы появились. От усадьбы Тингваль к площадке поединков протоптали целую дорожку. Площадку очистили от снега, посыпали мелкой галькой и заново утоптали, чтобы бойцам не пришлось поскользнуться. В назначенный день чуть ли не вся округа отправилась к месту поединка. Хельга воспользовалась случаем надеть серебряное ожерелье, которое подарил ей брендельф и часто на ходу распахивала накидку, чтобы поглядеть, как красиво узорное серебро сверкает под солнцем. На сердце у нее было весело, ярко, как в праздник. Каждое скопление людей казалось ей праздником, и она почти не вспоминала о том нерадостном поводе, который их собрал. О хравне она сегодня не думала. Толпа живых людей прогнала темный призрак. На глаза ей попалась атла, идущая в толпе женщин. Не слыша разговоров вокруг себя, она куталась в накидку, словно в этот ясный, солнечный, полный теплого влажного ветра день ее одну пробирал озноб». Женщины Тенгваля то и дело бросали тревожно-любопытные взгляды на ее хмурое лицо, но не пытались заговорить, уже зная, что приветливого слова в ответ не дождутся. Вид этого бледного, замкнутого лица как-то разом пригасил радость Хельги. Вот такая она жизнь, прозвучал в ушах резкий непримиримый голос. Другая жизнь одинокая, неприютная, безрадостная, не согретая ни огнем родного очага, ни любовью и привязанностью. Шла бок о бок рядом с нею. На миг Хельге стало стыдно своего счастья. Солнце, блестящего ожерелья и нарядного синего платья с красной полосой по подолу. Брендельва, который все это подарил. Дага, спокойного и надежного, шагающего рядом. А она, как дурочка, радуется. Ей просто очень повезло с рождением. А всякое везение ненадежно и в любой миг может изменить. Хельге хотелось обнять весь свой мир, спрятать, уберечь. Она схватила за руку Дага, и брат сжал ее пальцы. Он думал о другом, но тоже тревожился. От тяжелых мыслей Хельгу отвлекли взрывы смеха, долетающие от площадки поединка. Возле ее края толпился народ, глазеющий на что-то. «Что там такое?» Хельги Хёвдинг вытянул короткую шею, силясь увидеть причину общего веселья. «Равнир забавляется», – предположила фру Мальгерт. Вот он. Дак показал назад, где равнир шел следом за ними, окруженный двумя или тремя девушками. Хельга промолчала, но по ее лицу было видно, что для нее тут тайны нет. Ее прямо-таки распирал смех, и она сдержанно фыркнула, отводя глаза. Дак вспомнил, что с утра не видел в усадьбе ни ее, ни равнира, а несколько мальчишек бегали по двору, гогача и перемигиваясь. Вскоре все выяснилось. Завидев Хевдинга с родичами, Смеющиеся люди расступились. У края площадки стоял вылепленный из снега великан, почти в человеческий рост, со смешной огромной головой, толстыми сложенными на животе руками, с угольками вместо глаз, с щепкой вместо носа. А возле его ног желтела на снегу широкая лужа вполне понятного происхождения. «Это куркальви, объясняла какая-то женщина своему сынишке. Но тот едва ли слышал безудержное звонко хохача. Снежный великан совершил детскую провинность. Такого великана себе в помощь приготовил из глины великан Хрунгнир, когда вышел на поединок с Тором. Только у глиняного великана было сердце кобылы. И видишь, что с ним случилось от страха. «А от такого помощника немного бывает толку. Смеялись люди вокруг. И нетрудно догадаться, кто сегодня будет Хрунгниром, а кто Тором. Правда, Дак? Жителям усадьбы Тенгваль шутка понравилась, но о жителях Лаберга и особенно Ауднирова двора того же нельзя было сказать. А вот и наш Хрунгнир, увенчанный славой, в полголоса запел Равнир, завидев подходящую со стороны Лаберга толпу людей с черным быком позади. Обладатели, если не сердце кобылы, то прекрасного глиняного лба. Как-то ему это понравится. Равнир недаром беспокоился об успехе. Ведь он все это и придумал. и произведенное впечатление не могло его не радовать. «Уберите эту дрянь!» – возмущенно потребовал Ауднир, еще более разозленный самозабвенным хохотом брата и племянника. «Не позорьте перед богами наш поединок!» «Уберите!» – Хельги Хевдинг тут же сделал знак рабам. И правда, не годится гневать богов таким издевательством, тем более поединщика все уже увидели. Снежного великана быстро разметали, Позорную желтую лужу засыпали, по обе стороны от площадки рабы держали бычков, предназначенных в жертву. На жертвеннике ворона уже разожгли огонь, и столб дыма поднимался к небесам, давая знать богам о скорой жертве. Жертвенник был сложен из крупных, плотно пригнанных один к другому валунов, и на нем поместился бы целый бык. Между камнями оставались узкие щели, по которым жертвенная кровь стекала в землю. А восточный ворон появится, Приставал к Ингельду Стрит, его восьмилетний сын. А его можно будет увидеть? «Не знаю», — отвечал Ингельд, не подозревая, что с не меньшим волнением его ответа ждет и идущая чуть впереди Хельга. «Он редко показывается. Только если ему уж очень нравится жертва. Или когда Один хочет подать какой-то знак. А правда, что он иногда бывает человеком?» — спросила одна из девочек. «Не знаю», — повторил честный Ингельд. «Я такого не видел. Я его в виде ворона-то видел не больше трех раз. А человеком... Нет, уж это, скорее всего, болтовня». Хельга не знала, что и подумать. Ей все еще казалось, что Храван то ли приснился ей, то ли она выдумала его. Его облик, как она его запомнила, был так необычен, так не вязался с привычными лицами, даже с видом привычных мест, что в его существование сейчас не верилось». верилось вечером в сумерках возле огня, когда углы кухни полны теней и весь мир за пределами светлого круга кажется таинственным полным небывалого но не сейчас тем временем хельги Хёвдинг вышел вперед от волнения он разрумянился больше обычного ему слишком редко случалось объявлять поединки и он тревожился что не сумеет подобрать нужных слов для такого важного дела я хельги из рода птичьих носов хединг восточного побережья Объявляю всем людям, собравшимся здесь, о поединке между Аудниром, сыном Гейрмодос Ауднирова двора, и Вальгардом-певцом с Квитингского севера. Начал он. Объявляю также условия поединка. Если Вальгард будет побежден, то Ауднир волен убить его или владеть всем его имуществом, или взять в рабы на 10 лет. Если Ауднир будет побежден, то Вальгарду принадлежит часть его имущества». то есть два торговых корабля и товары стоимостью 34 марки серебра. После окончания поединка победитель принесет в жертву богам двух бычков. Свидетелями объявляю Гудмода, сына Гейермода из усадьбы Плоский Камень, Хальфдана Хельда из усадьбы Кос, а также всех свободных людей, кто присутствует здесь. Выговорил, наконец, Хельги Хёвдинг и облегченно вздохнул, чувствуя, что теперь ответственность снята с него одного и разделена между всеми. Вальгард, стоявший у края площадки, едва ли слушал эту длинную речь и перечень незнакомых ему свидетелей. В новом шлеме, который ему подарил Хельге, со своим красным щитом, с секирой, грозно торчащей из-за пояса, с копьем в руке он выглядел воинственно и очень уверенно. А Ауднир, стоявший напротив него через площадку, явился с дорогим, красиво отделанным оружием, но лицо его, в противоречии с этим блеском, выглядело замкнутым и злым. Зря он взял меч с серебряным набором, заметил Ингельд, стоявший позади Хельги. Сейчас ладонь вспотеет, и меч начнет скользить. А что ты хочешь? Когда это он в последний раз ходил в сражение? Стольд пожал плечами. Он и меч-то этот, небось, заказал, чтобы деньги вложить. То ли дело наш тролль. Хирдман кивнул на Вальгарда, и его меч с удобной рукоятью, обмотанной кожей. Заклад не хочешь? Я бы на северянина поставил. Десятник покачал головой. Какой уж тут заклад, когда исход поединка почти ясен заранее. Для Вальгарда бой был привычной стихией, в которой только и могли раскрыться его сила и достоинство, А для Ауднира – досадным, опасным и крайне нежелательным происшествием. Это не летний торг в Эльвинесе, где ни один самый хитрый гаварлинский купец не может его провести. Перед лицом настоящей опасности для жизни Ауднир чувствовал непреодолимый ужас и разжигал в себе злость против северного наглеца, стараясь злостью заглушить страх. И всем, кто смотрел на него, делалось тревожно. «Пахнет покойником», — шепнул Дагу Равнир. «Очень свежим, но вполне готовым». Даг не ответил. Он примерно представлял, что должно твориться в душе Ауднира. Притихшая Хельга жалась к плечу бабушки Мальгерт. По мере того, как замирал шум вокруг, она проникалась важностью предстоящего события. Ее чуткая душа, как сеть, ловила общее напряжение, повисшее над площадкой, и Хельга уже устала от тяжести этого бремени. Вальгард первым шагнул в круг. Закрываясь щитом в правой руке, он держал топор, а меч пристроил за спиной. Каждое его движение изобличало опытного бойца. Ауднир, точно испугавшись, что его заподозрят в нерешительности, Поспешно сделал несколько шагов навстречу и с размаху ударил топором по красному щиту чужака. Вальгард легко отбил удар и ударил сам. Ауднир успел закрыться, но пошатнулся, и Вальгард тут же нанес второй удар. Аудниру пришлось отпрыгнуть назад. Поняв, что отступление только навлечет на него град новых ударов, которые он не сумеет отбить, он сделал стремительный выпад и ударил не в щит, а по руке Вальгарда, державшей оружие. Железо громко звякнуло о железо, толпа вскрикнула. Клинок Ауднира соскользнул, раздался треск дерева, топор упал, и Вальгард бросил на землю оставшийся в руке обломок рукояти. Толпа возбужденно кричала, бессознательно сочувствуя слабейшему из двоих. Приободренный успехом и криками, Ауднир снова замахнулся, но Вальгард вовремя подставил щит. С треском лезвия врубилось в край, а Вальгард рванул щит к книзу и заставил противника выпустить оружие. а в руке северянина уже блестел меч. Потеряв равновесие, Ауднир отпрыгнул назад, и толпа разочарованно вздохнула. Но Ауднир успел выхватить меч. Возможно, Вальгард нарочно помедлил, давая ему эту возможность. Хельга мельком оглянулась на брата. Она не знала, что обо всем этом следует думать, а выражение лица Дага нередко служило ей указателем. Ей снова хотелось спросить, «Они это всерьез?» Даг был сосредоточен и даже прикусил нижнюю губу. Он видел, что Вальгард, похоже, забавляется. Двигается то стремительно, как ветер, то медленнее, будто нехотя. Он выбирает удобный случай, не торопится и отлично знает, что ему делать. Боем управлял он и только он. К чему он ведет дело? Общий крик заставил Хельгу поспешно глянуть на площадку. Красный щит Вальгарда с застрявшим в краю топором, огромным тревожным пятном пламенел на земле. А сам пришелец, держа меч обеими руками, неистово нападал на Ауднира. Тот закрывался своим щитом, отступал шаг за шагом, кружил по площадке. Люди кричали единой грудью, не смолкая. При виде этого мощного вихря стали, всем сделалось так страшно, точно сама смерть носилась поблизости. Лицо Ауднира скрывал щит, но судорожные движения выдавали отчаянный страх. А Вальгард был свиреп. Привычное спокойствие исчезло. Растворилось в пламени боевого возбуждения, его лицо раскраснелось, черты пришли в страшное дикое оживление. Он оскалил зубы, нанося удар за ударом с такой невероятной быстротой, что движения меча сливались в один блестящий неукротимый вихрь. Вальгард исчез, вместо него появилось какое-то другое существо, дикое, неистовое, опасное, и толпа вопила, как при виде оборотня. И вдруг Вальгард завыл. Низкий, нечеловеческий, жуткий вой вырвался из его глотки, как голос иного мира, жестокого и нерассуждающего. В нем проснулась сила берсерка, над которой он и сам не был властен. На него снизошел дух Одина, отца ратий, кормильца волков и воронов. Толпа в едином порыве отшатнулась назад. Потеряв всякое самообладание, Ауднир бросил в берсерка свой щит. Летящий меч мгновенно отшвырнул его, Но и меч был сбит и под напором собственной скорости врезался концом в грунт. А Вальгард, ни на миг не остановившись, бросился на противника, обхватил его и повалил на землю. Над площадкой взвился визгливый крик и не верилось, что издает его взрослый гордый мужчина. Крик потонул в вопле толпы. Вальгард упал вместе с противником и вцепился зубами в его горло. Красный поток, как сок из лопнувшей ягоды, потек по шее Аудниры. Тело его задергалось, ноги вскинулись, руки забили по земле, с каждым ударом все слабее. Вальгард поднял голову, а Ауднир остался лежать неподвижно, не вскочил, не побежал. Не верилось, что за эти несколько мгновений случилось непоправимое. На бороде Вальгарда виднелась свежая кровь, и ужасающее огромное красное пятно растекалось по мерзлой земле между головой и плечом Ауднира. А сам он застыл, разбросав руки и ноги. только что бывший самой сердцевиной происходящего, он вдруг стал равнодушным, посторонним. Это был уже какой-то другой ауднир. Дух и тепло жизни, уходя, изменяют облик тела, унося с собой нечто настолько важное, без чего этот человек уже не человек. То, что началось потом, жители округи потом описывали по-разному. В первое мгновение, поняв, что произошло, И не веря в такую жуть, охваченные животным страхом, потрясенные люди бросились от площадки прочь. Вид крови всегда пробуждает в человеке сумеречный страх, затаившийся с тех времен, когда сам человек так же легко мог стать добычей, как и охотником. Толкаясь и спотыкаясь, скользя на мокром снегу, свидетели страшной схватки бежали прочь, сами не зная куда. Но уже через сотню шагов многие опомнились и повернули назад. Кого-то влекло любопытство, Кого-то смутное желание навести порядок и воздать по заслугам. Они сталкивались с бегущими навстречу, образовалась толкотня. Гудмут горячий, с ожесточенным и красным лицом, с развивающимися волосами, выхватил меч и бросился на Вальгарда. Он сейчас осознавал только одно – убит его родич. «Удержите его!» – кричала Фру Мальгерт, оставшаяся на том же месте, с которого смотрела поединок. «Ингельд!» Хельдер, Гейер, Фроди, скорей помоги им! Держите его, держите! Дак мгновенно выхватил меч, бросился вперед, заслоняя Гудмуду дорогу, и со звоном отбил своим клинком первый предназначенный Вальгарду удар. Несколько Хирдманов с разных сторон набросились на Гудмуда и схватили его за руки. Хозяин Лаберга вырывался, Точно сам стал берсерком, его жена истошно голосила, растеряв привычное достоинство. У Гудмуда вырвали меч, его хирдманы окружили хозяина, но Даг и несколько других мужчин из Тенгваля торопливо успокаивали их, бессвязанно уверяя, что Гудмуду не будет причинено ни вреда, ни обиды. Нельзя же допустить, чтобы знатный Хельд позорил сам себя. Убийство на поединке не является преступлением, и месть за такое убийство сама будет убийством, поступком незаконным. Да и не будет добра, если он свяжется с этим берсерком. Как бы хравен фьорд не лишился двух знатных людей сразу. Толпа понемногу вернулась и сгрудилась еще плотнее. Над площадкой висело облако разнородных выкриков, женского потрясенного плача. Внезапная смерть одного из уважаемых людей, да еще такая дикая смерть, никого не могла оставить равнодушным. Боязливо поглядывая на лежащее тело, люди тут же отводили глаза. но почти сразу смотрели снова. В насильственной смерти таится что-то отвратительное и притягательное. Внезапно открывается дверь, в которую каждому придется когда-нибудь войти, и каждый, дрожа от этой мысли, все же всматривается в лицо покойника, как бы в щелочку, торопясь разглядеть хоть кусочек тайны, которую тот теперь узнал. Загрызен, умер от старости, от болезни отравлен, изведен колдовством, утонул в море, замерз, сгорел, задушен, зарублен, зарезан. Всякие смерти бывают. Но чтобы человек загрыз человека? Да какой он человек, этот берсерк? Зверь? Медведь, хоть и не в медвежьей рубашке. В толпе вокруг площадки была только одна проплешина, там, где стоял Вальгард. А он, подняв земли свой меч и вернув на пояс ножны, Невозмутимо вытирал рукавом кровь с бороды. Изредка он поглядывал на свою руку и снова принимался вытираться, точно сам недоумевал, как эта гадость попала к нему на лицо. И никто не решался к нему подойти. Среди густой толпы, но также одиноко стояла Хельга. Ее толкали, тормошили, обращались какими-то словами, хватали за рукав, желая увести, но она ничего не замечала. Прижав ладони к губам, как будто хотела силой удержать внутри рыдания, она не сводила глаз с лежащего Ауднира и молча плакала, потрясенная, как никогда в жизни. Она не замечала своих слез, но ощущала, как волосы на голове шевелятся и мелкая судорога дергает мускулы лица. От жуткого зрелища прямо в душу ей пахнуло таким холодом, что она застыла и не чувствовала своего тела. Только что увиденное до того не вязалась с миром, в котором она жила, что Хельга ощущала ненастоящим все вокруг, и людей, и землю, и даже саму себя. Если это правда, то она сама, Хельга, не может быть правдой, потому что она и это не могут существовать в одном мире. Примерно такими были сейчас ее ощущения. А мир дрожал и покачивался, точно собрался куда-то плыть, и она не могла найти в пространстве своего места. Кто-то обнял ее, и она смутно узнала Дага. Все уже в порядке. Не слишком осмысленно пробормотал он, движимый желанием как-то утешить сестру. «Сейчас все уберут. Уже ничего не будет. Больше не будет. Уже все. Пойдем домой. Пойдем. Не смотри туда». Теперь Хельга подчинилась. Голос и присутствие брата дали ей опору. Даг повел ее прочь. Атла подошла к Вальгарду и протянула ему платок. Благодарно кивнув, он взял его и еще раз вытер бороду. Атла старалась сохранить невозмутимость, и ей это почти удавалось, только руки мелко дрожали. Ее чувства были противоречивы. Как и любое человеческое существо, ее до мозга костей потрясло зрелище нечеловеческой схватки. Но чуть опомнившись, она уже гордилась Вальгардом. Вот теперь они узнали эти тихие и заевшиеся болтуны. «Вот какие люди живут на Квитингском севере. Нам палец в рот не клади!» «Ладно, пустите, пустите!» – приговаривал неподалеку Гудмот Горячий. «Чего вцепился?» Он уже поостыл и чувствовал растерянность. Фру Одхильд дала, захлебываясь и икая, и никак не могла взять себя в руки, чтобы подать мужу толковый совет. А при виде рыданий своей советчицы Гудмот совсем пал духом, как всякий, у кого выбьют опору из-под ног. Последний Хирдман Хёфдинга убрал руку с его плеча, И гудмот встряхнулся, пытаясь обрести достоинство. Ну вот, с деревянным лицом обронил равнир. Привычка шутить настолько вошла в его кровь, что работала независимо от рассудка. Теперь гудмот может похвалиться своей выдержкой. В этом страшном деле он был так спокоен, что его держал только один человек. «Жертву ведите, надо жертву!» Суетливо распоряжался побледневший и вспотевший Хельги Хёвдинг, широкими взмахами рук, призывая рабов подвести поближе жертвенных бычков. Опомнившись, он теперь торопился разделить ответственность за происшедшее еще и с богами. «Где нож, Ари? Да позовите Хальвдена. «И... и этого тоже. Я так и знала, что так будет», — сурово сказала Троа. «Если у человека имя начинается на Валь, то от него не жди мира и покоя». «Имя — часть судьбы», — вздохнул Орре, управитель. «Всякому своя судьба». «А чему быть, того не миновать», – мудро заметил Марульф зануда. Он обладал большим запасом пословиц, но сейчас не сразу подобрал подходящую. «Вот Ауднир. Богатым-то он был, да богатство его и погубило». «Он сражался за честь», – мрачно возразил Гудмадов десятник Альгрим носатый. «Да уж, как говорится, за бесчестием и беда тут как тут», – вздыхали соседи. Но самым красноречивым был итог сражения. Жертвенный бычок затих, горячая дымящаяся кровь широкими потоками стекала по бокам валунов и пропадала в щелях меж камнями. Казалось ее так много, что густая струя пронижит всю землю насквозь до самого мира мертвых, и несколько остывших капель упадут на подставленную ладонь Хель, владычицы умерших. Столб дыма стремился в небеса, призывая к пиршеству богов Асгарда и его повелителя. «Смотрите, смотрите, ворон!» — закричал вдруг кто-то, и крик сразу подхватило множество голосов. Хельга, уже уходившая прочь от площадки, обернулась. Высоко-высоко в небе, там, где дым от жертвенного огня уже таял, парил ворон. Почти не шевеля крыльями, он описывал широкие круги над полем Тинга, один за другим равномерно и величаво. «Я здесь, смертные!» — говорил отец богов. «Я вижу вас!» «Значит, ему понравилась жертва», – пробормотал кто-то рядом с Хельгой. «Еще бы», – охотно отозвался сосед. А Однир теперь отправился прямиком к Одину. Ворон прилетел за ним. Хельга не сводила глаз с кружащей в небесах черной птицы. Ворон – вестник Одина, связующее звено между небом и землей, людьми и богами, жизнью и смертью. Он знал все то, что она так хотела знать. Что есть жизнь, что есть смерть, Вопросы равноважные и бессмысленные, потому что получить ответ на них нельзя. Хельга понимала это, но ей казалось, что жить без этих ответов дальше невозможно. Эта жизнь казалась слишком пугающей, и не важно, что ее саму не затронет смерть Ауднира. Она не хотела жить в мире, где возможен такой ужас. Но другого нет и не будет. Он, восточный ворон, самим Одином назначенный соединять несоединимое, Знает, как примирить такие противоречивые части этой одной единственной жизни. Почему же он не поможет ей? Пойдем, хмурый дак потянул Хельгу за руку. Пойдем домой. И она пошла, изредка оглядываясь на ворона в небесах, точно ждала, не подаст ли он ей какого-нибудь знака.